Глава 21. Айзек с Калистой. Особенности национальных этапов отбора. Смотря на выходящих из порталов девушек, я неосознанно искал взглядом Станиславу. Просто наваждение какое-то. И как бы я ни старался объяснить всё беспокойство за поведение девушки, получалось у меня откровенно плохо. Я так и знал, что проблем от Станислава ждать не стоит. Как мне доложили... За завтраком она повела себе более чем достойно, нареканий не было. И сейчас быть не должно. Побегает по городу, возможно, даже отыщет лавку аптекаря, потратит деньги, полечит наше пострадавшее высочество. И испытание будет провалено. Так разве мне есть за что переживать? Лениво осматривая первую партию торопящихся за покупками претенденток, я едва заметно улыбнулся. Первый тур провалит не только Станислава. Первые десять девушек пронеслись мимо настоящего задания, даже не обратив на него внимания. Гастон играл блестяще. Не знаю я, кто он такой на самом деле, тоже поверил бы. Шумно сглотнув, я наконец-то заметил Станиславу. Она вышла из портала последней, испуганно отскочив в сторону, пропуская срывающихся набег девушек из своей группы. Неодобрительно покачав головой, глядя на спины конкуренток, номерянка начала осматриваться. Я же во все глаза смотрел на неё. Кто бы мог подумать? Красивая. Действительно красивая. Тонкая талия, корсет, что идеально подчёркивал. Мысленно рыкнув, я заставил себя собраться. Наваждение какое-то. Сегодня же навещу дом терпимости. «Анфиса, ты просто чудо!» — радостно воскликнула Станислава, крутя в руках мятую салфетку. «Так-так-так, Гувернер сунул ей карту?» Решили жульничать? Впрочем, мне это даже на руку. Не придётся несколько часов бродить следом за Станиславой по городу и ждать, пока она отыщет лавку аптекаря. И пусть её задача провалить испытание, тратить на девушку столько своего времени, в мои планы не входило. А спустя минуту я окончательно убедился в том, что Станислава и слово «планировать» — вещи несовместимые. Она снова это сделала. Поступила не так, как я ожидал. Сверившись с картой и найдя какие-то ориентиры, она уверенно пошла вперёд, пока не заметила Гастона. «Иди дальше», — беззвучно шептал я, наблюдая, как иномерянка оглядывается на прохожих, ища небезразличных. «Ну же, иди!» Горожане никак не реагировали на плачущего ребёнка. Он ведь явно относился к низшему сословию. «Так какое дело благородным леди и лордам до какого-то оборванца?» «Никакого» как и всем остальным участницам отбора. Но только не Станиславе. Игнорируя мои беззвучные просьбы пройти мимо, как все, номерянка уверенно приближалась к Гастону. Я, прикрывшись отводом глаз, шёл за ней буквально по пятам. «Здравствуй, малыш!» Опустившись перед мальчиком на корточке, Станислава мягко поинтересовалась. «Почему ты плачешь? Потерялся?» Смотрелось это очень трогательно. «Благородная леди!» не боясь испачкать платье, проявляет заботу о плачущем малыше. Вот только малышу давно перевалило за сотню. Гастон всегда был изгоем среди гномов. Не унаследовал ни комплекцию, ни силу. А сколько насмешек он выслушал за всю жизнь, я могу лишь предполагать. Как можно лишь догадаться, как бы обернулась жизнь Гастона, не незаметие этого юркого гнома. Его работа очень часто была неоценима для тайной канцелярии. Ведь кто заподозрит в мальчишке-попрошайке глаза и уши Айзека Скалистова? Никто. Обычно его вообще никто не замечал. И сегодня не должны были заметить. «Как тебя зовут?» — пыталась добиться Станислава ответа от ребёнка. «Где твоя мама?» Замешательство Гастона я прекрасно понимал. Это испытание должны были провалить все девушки, без исключений. Несколько позже на объявлении результатов Принц должен был вывести к претенденткам Гастона и произнести речь, что настоящая королева должна быть милосердна ко всем своим подданным, без исключений, и зачастую ставить их благой жизни превыше королевской. Ведь народ и есть. Речь красивая, я читал. Но какой теперь в ней смысл, если она заканчивается вопросом, есть ли среди девушек те, кто уже сейчас понимает, что не сможет пройти отбор до конца? не владеет нужными качествами. Здесь бы я и вывел Станиславу. А теперь... Так и будешь молчать?» Мысленно обратился я к Гастону. «Импровизируй. Леди хочет помочь». Гном едва заметно кивнул и, подняв заплаканные глаза на Станиславу, жалобно произнёс. «Моя мамочка сильно болеет. Ох, малыш!» Тут же прониклась проблема номерянка, осторожно стирая с его лица слёзы салфеткой. Той самой, с нарисованной картой. Но, кажется, Станислава об этом сейчас не думала. А врача вызывали, то есть... Девушка встряхнула головой, перефразировав вопрос. Лекарь её осматривал? «Да!» — шумно шмыгнул носом Гастон, мастерски при этом всхлипывая. «Ну, у нас нет монеток на снадобье!» «Ну, тише, тише!» — старалась его успокоить Станислава. Обойдя их, я пристально наблюдал. Её лицо было словно открытой книгой. Я считывал сомнения, хоть и не до конца понимал их причины. Она же согласилась проиграть первый тур отбора. Она не знает, что сейчас делает ровно противоположное. Так почему не торопится отдать деньги Гастону? Заподозрить то, что перед ней никакой не ребёнок, она не могла. Или статася с гор решила меня обмануть? Хочет пройти отбор? Но зачем ей это? Наш мир ей не интересен, если верить её же словам. Проникнуться чувствами к принцу она тоже не смогла бы. Они почти не виделись. Так что же, гувернер? Догадка осенила, заставив брезгливо поморщиться. Анфиса могла рассказать, что шанса вернуться в родной мир у Станиславы нет. Как могла и поведать девушке про камень желаний, что идёт в комплекте с его высочеством. Мой промах. С гувернёром нужно было провести более детальную предварительную беседу. Понятно же было, что Станислава станет задавать вопросы. Что ж, я умел признавать ошибки. Редкие. Крайне редкие ошибки. «Покажешь мне дорогу к лавке, где можно купить снадобье для твоей мамы», наконец-то приняла решение Станислава. Удивительно. Пожертвовала единственным, как она думает, шансом вернуться домой. Ради кого? Несчастного мальчишки. «Добрая леди купит снадобье для мамы?» С надеждой поинтересовался у Станиславы Гастон. «Если мне хватит монеток», — не стала девушка давать ему ложных надежд. Я уже был решил, что она хочет и ребёнку помочь, и для принца что-то купить, но и номерянка сумела снова удивить. Она достала кошель и продемонстрировала содержимое Гастону. «Это всё, что у меня есть». Высыпав монеты на ладонь, она показала их мальчику. «Как ты думаешь, этого хватит?» «Впритык». Гном сделал те же выводы, что и я. «У доброй леди совсем ничего не останется». «Главное, что нас надобье хватит», — с улыбкой ответила ему Станислава, бережно убирая деньги обратно и поднимаясь на ноги, подхватывая при этом на руки Гастона. «Какой ты тяжёленький», — охнула она, смотря на вытянувшееся от удивления лицо гнома. «И от тебя странно пахнет». «Хм, ладно. В какую сторону идти?» «Можно я ножками», — прошептал Гастон, стараясь не дышать на девушку. Наблюдая за этим, я сделал себе мысленную пометку «Отсчитать гнома за курительной смеси». Их запах почувствовала Станислава. А, возможно, Гастон лучше поймёт через выписанный штраф, что детям курительные трубки не игрушки. «Даже лучше будет, если ножками», — с облегчением выдохнула Станислава, опуская гнома на мостовую и беря его за руку. «Веди, пока этот корсет меня не доконал», — добавила она на грани слышимости. Гастон сделал вид, что не услышал последнюю фразу. «Я просто уже не знал, что и думать, и номерянка с готовностью решила проиграть первый тур, не пожалела отдать всё, что у неё есть, единственная, кто выйдет сегодня победительницей. И как её снимать с дистанции? Но всё же я не мог не отметить, что поступила она правильно, и решение было принято ею единолично, без подсказок. Наоборот, она поступила по сердцу и чести, даже несмотря на то, что тем самым ущемляет собственные потребности. Поступила как настоящая леди. Усмехнувшись, я припомнил бег в сторону лавки остальных претенденток. Да, обидно признавать, но и номерянка утерла нос всем, и мне в том числе. Обидно, и отчего-то, не знаю. Я был горд за поступок Станиславы. Словно тень, я сопроводил эту парочку до аптечной лавки. Смотрел, как не раздумывая, Станислава отдаёт все деньги за склянку, которую вручает Гастону. От предложения его проводить гном, разумеется, отказался. Покивал на наставлении номерянки на быть осторожным и не разбить лекарства по дороге домой. Попрощавшись, Станислава направилась обратно на площадь, к порталам. Я шёл рядом, продолжая скрываться под отводом глаз, рассматривая её. Она не выглядела расстроенной. Девушка шла с видом человека, который поступил правильно. Так оно и было. Вот только шла она не туда, вероятно, плохо запомнила дорогу. В какой-то момент мне надоело с ней блуждать, и пришлось выйти из тени. Тем более, что Станислава начала всё чаще делать остановки и жадно глотать воздух, довольно красноречиво обмахивая себя ладошками. Как бы сознание не потеряла. «Добрый день, леди!» — привлёк я ей внимание, скидывая магию. «Прошу меня простить, но вы выглядите расстроенной. Вам нужна помощь?» «Что?» Испуганно пискнула Станислава, оборачиваясь. Впрочем, она довольно быстро расслабилась, осмотрев меня. Донован выглядел просто, неброско и совершенно безопасно. «Добрый день», — запоздала поздоровалась она в ответ, осматривая мой камзол. «Простите, вы имеете отношение к отбору невест? К королевскому?» — поспешила она добавить. «Наблюдательная. Обычно одежду лакеев не запоминают. Но я был именно в той одежде» которые были провожающие их в порталы-служащие. «Леди заблудилась?» Решил я не ходить вокруг проблемы, сразу предлагая решение. «Если позволите, я сочту за честь сопроводить вас к порталам, если вы закончили испытание». «Закончила», — кивнула она, грустно улыбнувшись. «И буду рада принять вашу помощь. Я действительно немного заблудилась. Указав ей направление, я дождался, пока Станислава нерешительно двинется». «Кажется, она ждала, что я возьму её под руку». Судя по поведению девушки, в её мире это норма — касаться чужих людей. В нашем — нет, только членов семьи. По крайней мере, так привыкли себя вести высшие слои аристократии драконов. На то у нас был ряд причин. Во-первых, мы жуткие собственники. Мне не дано почувствовать, как реагирует дракон на прикосновение к паре или же просто приближение к ней постороннего. Но если верить отцу, ощущения несприятных приятных. Во-вторых, привив такое правило приличий когда-то давно, наши предки избавились от излишне находчивых молодых драконов и драконец, пытающихся опередить судьбу и найти свою пару. Мы чувствуем их с первого прикосновения, кожа к коже. Даже представить страшно, в какой абсурд превращались светские рауты, когда начиналось подобное ощупывание всех подряд». В конце концов, есть же оракул. Она не только указывала на наличие пары, но и намекала на встречу с ней. Кому-то говорила, сколько ждать, кому-то подсказывала место. А кого-то, как выпало мне, предупреждала о напрасности поисков. Истинная пара уготована далеко не всем. «Прошу вас, леди. Дойдя до портала, я замер, пропуская Станиславу вперёд. Спасибо большое, что проводили». Искренне улыбнулась мне девушка. Даже не знаю, сколько бы я плутала, если бы не вы. Это моя работа, леди». Едва заметно склонив голову, я дождался, пока Станислава воспользуется порталом и вошёл следом. Как я и думал, Станислава оказалась в зале последней. Девушки жеманно хихикали и бросали взгляды в сторону, перебинтованного с ног до головы его высочества. «Богиня первородных драконов». Я узнал принца лишь по глазам, в которых плескалось неприкрытое веселье. А вот король на всё это смотрел с едва уловимым раздражением. Ему, как и мне, не нравилось то, что его высочество делает из себя шута. До сих пор не могу понять, как у Аскольда получилось уговорить отца на эту часть испытания. Стать манекеном для экспериментов девушек. Сам принц аргументировал это тем, что хочет проверить, у какой невесты самые нежные пальчики. До всех. Что тут проверять? «Последняя из достойнейших прибыла», — объявила распорядительница, обращаясь к побледневшей намерянке. «Леди Станислава, прошу вас, окажите нам честь и продемонстрируйте его высочеству ваше умение. Что вы выбрали в качестве лекарств и средств помощи?» «Я...» Станислава тяжело выдохнула, сделала шаг вперёд и произнесла, глядя на Оскольда. «Простите, ваше высочество, я вам ничего не купила». «Мне нечем вас лечить». «Как жаль!» — демонстративно огорчилась распорядительница, приближаясь к Станиславе. «Тогда я вынуждена попросить вас сдать кошелёк. Раз вы не смогли найти лавку...» «Я нашла лавку», — хмуро перебила её Станислава. «И даже купила лекарство, а вот только не для принца». По залу пронёсся синхронный вздох удивления. Выйдя из портала, я заметила плачущего мальчика. У него заболела мама, но не было денег на врача, то есть лекаря я решила что лучше купить необходимое ему и спасти жизнь человеку чем глупо потратить все на бинты для несуществующей раны когда она закончила говорить в зале наступила оглушительная тишина участницы отбора замерли от дерзости с которой посмело говорить станислава и ждали кар от его величества не может же он такое стерпеть и лишь я заметил с каким любопытством и одобрением смотрит боливар на станиславу и взгляд его мне отчего-то не понравился. Правда, в следующую секунду я забыл обо всём на свете. Корсет всё же сыграл со и злую шутку. Девушка потеряла сознание, плавно оседая. Не задумываясь, я бросился к ней, подхватил на руки у самого пола. И в тот же миг понял, что больше не смогу отпустить. В тех местах, где соприкасалась наша кожа, всё горело огнём. Дракон внутри меня рычал, Указывая, что в моих руках не просто и номерянка, не просто девушка, моя судьба, моя пара, моя. Я даже не сразу услышал приказ Боливара вызвать лекаря. Я сам сумел прохрипеть сквозь до скрипа сжатые зубы, прижимая хрупкое девичье тело к себе и перемещаясь в лекарское крыло дворца.